глава восемь филифьонкин визит в муме долину слегка откладывался потому что она никак не могла определиться надо ли перед отъездом вывести моль война с молю делал серьезное предстоит проветривать чистить и все такое и говоря уже о шкафах их придется отмывать с мылом и содой но едва только филифьонка касалась щетки или тряпки и ее начинала мутить а из живота поднимался горло всепоглощающий ужас нет она не сможет сейчас заниматься уборкой хватит с нее и окна но ведь так нельзя подумала бедная филифемка мо сожрет все что у меня есть неизвестно сколько времени она проведет в мойедолни если и там не понравится довольно будет и пара дней но если там окажется хорошо визит может дотянуться хоть на целый месяц а если ее не будет месяц вся одежда к ее возвращению будет кишеть молю и прочими клопами Филифьонка с ужасом представила, как эти твари грызаются в ее платье и ковры. А уж как они обрадуются, когда доберутся до Лисьего Боа! В конце концов, Филифьонка так утомилась от собственной нерешительности, что просто схватила саквояж, намотала Лиси Боа на шею, закрыла дверь на замок и отправилась в путь. Мумидалина была относительно недалеко, но когда Филифьонка добралась до места, саквояж уже весил целую тонну. а сапоги немилосердно жали она поднялась на веранду и постучала подождала немного и прошла в гостиную филифонка сразу заметила что в доме давно не убирали она сняла хлопчатоб буумажную перчатку и провела пальцем по фрезу из росцовой печи на сером осталась белая полоса быть не может прошептала филифионка дрожат возбуждение просто взять и по своей воле перестать прибираться. ка опустила чемодан на пол и подошла к окну, тоже грязная, от дождя на стекле длинные печальные полосы. И только заметив снятые шторы филиффионка заподозрила, что семейство возможно нет дома, увидела что хрустальная люстра обернута тюлем, изо всех углов на нее вдруг повеяло холодом нежилого дома и она почувствовала, что ее жестоко обманули. она открыла совояж, достала фарфоровую вазу, подарок муми мамами и поставил ее на стол теперь ваза стояла там немым упреком было ужасно тихо флифионка бросилась на второй этаж там оказалось еще холоднее неподвижный холод летнего дома оставленного зимовать в одиночестве она открывала одну дверь за другой и везде царили пустота и полумрак ронны шторы были опущены филифонке становилось все тревожнее, и она принялась открывать шкафы, попыталась открыть шифоньер, но он оказался заперт на замок и тут она совершенно потеряла разум и заколотила в шифонер обеими руками, потом метнулась на чердак и распахнула дверь. там сидел маленький хомса он испуганно уставился на филифонку, прижимая к себе большую книгу. где они где они закричала филифонка. комомса выронил книгу и попятился к стене. но, уловив незнакомый тревожный запах, понял, что Филифьонка не опасна. От Филифьонки пахло страхом. И он ответил. «Не знаю». «Но я же пришла их навестить!» — воскликнула Филифьонка. «Принесла подарок, очень красивую вазу. Как они могли просто взять и уехать, не сказав ни слова?» Маленький Холмса покачал головой, не сводя с нее глаз. Филифьонка прикрыла дверь и ушла. Холмс и Киль заполз обратно в расстеленную на полу рыбацкую сеть, вырыл ямку поудобнее и снова стал читать. Это была большая толстая книга без начала и конца, с пожелтевшими страницами. Крысы объели их по краям. Холмса не привык читать и подолгу одолевал каждую строчку. Он все еще надеялся, что книга расскажет ему, почему семейство отправилось в путешествие и где они все теперь. Но книга была совсем о другом. О странных животных, и подводных пейзажах, и в ней не было ни одного знакомого имени. Холмса никогда раньше не слышал о том, что в морских глубинах живут радиолярии и последние нумулиты. Один из этих нумулитов не походил на остальных своих родственников, у него были черты, присущие на чесветке. Так что со временем он перестал походить на кого-либо, кроме самого себя. Он был, судя по всему, очень маленький, и от страха все уменьшался и уменьшался, никакое удивление не будет достаточным в отношении уникальных изменений, произошедших с этой группой простейших. Причины этого невероятного развития находятся за границами возможной оценки, но у нас есть основания предполагать, что электрический заряд был одним из определяющих условий выживания. Элекроммагнитные бури были в тот период крайне распространенным явлением, возникшие после ледникового периода горные хребты, описанные нами выше, постоянно подвергались их воздействию, а находящиеся поблизости моря приобретала заряд посредством штормов. Хоомса выпустил книгу из лап. Он не очень понимал, о чем там речь, и предложения были такие длинные, но в странных словах была своя красота. К тому же у него никогда в жизни не было собственной книги. Хомса спрятал ее под сеть, лег неподвижно и задумался. Со сломанного чердачного окошка свисала, спя вниз головой, летучая мышь. Из сада послышался голос Филифьонки. Она обнаружила Хемуля. Хомсу Киля все больше клонила в сон. Он попробовал было углубиться в свою историю о счастливом семействе, но ничего не вышло. И тогда он... рассказал себе об одиноком животном, маленьком намулите, у которого были черты ночесветки и который любил электричество.